Глава 54. Экстренные меры. У эгоизма и героизма общие корни, но разная крона. С Хованским решаю быстро. Когда-то у нас был похожий разговор. В тот раз каждый получил то, чего хотел больше всего. Сейчас Клим даже не спорит. Я назначаю время и место, оговариваю срок и забываю хотя бы об одной горящей задаче. Теперь нужно отвезти Лизу обратно и засесть над планом. В теории все хорошо, на практике через одно место. Кирилл уже освободился, он сможет поехать с тобой домой, говорю Ализе. С клиникой свяжусь, Савойский что-нибудь придумает. У меня на сегодня запись три пациентки, я не могу перенести приемы. У одной через неделю эко, двум другим нужно назначить гормональные препараты, она трёт виски. Давай договоримся. Присаживаюсь на сиденье рядом. Ты лучший врач клиники. Все твои дела важные и срочные. С этим никто не спорит. Но на ближайшие пару дней ты вычеркиваешь себя из списка незаменимых. «Марк, ты не понимаешь!» Лиза осекается и поднимает на меня покрасневшие глаза. «Ты заменима!» Произношу медленно, с паузами между словами. «Знаю, что неприятно. Совсем не комплимент. Однако без этой горькой пилюли нам не обойтись. Во-первых, работать Лиза все равно не сможет. Чтобы понять это, не нужно быть экстрасенсом или мозгоправом. Такой растерянной и несчастной я не видел ее даже в злополучный вечер, когда люди Рогова устроили налет на квартиру. Во-вторых, пока не решу все вопросы, Лизе и Глебу лучше быть вместе. И не на работе или в школе, а дома, под круглосуточной охраной. Я орехнусь от ожидания. Дрожащим голосом произносит Лиза. Но ты прав. Из меня сейчас плохой врач. Это временно. Хочется расцеловать ее за признание. Скоро все будет как и прежде. Возможно, нужно сказать что-то еще. Оптимистичное, подбадривающее. К сожалению, времени на разговоры нет совсем. Как только Лиза переходит в машину Злотникова, я срываюсь за глебом. Лишь когда привожу растерянного сына домой и закрываю все замки, берусь за дела. Чтобы исключить очередную утечку информации, мы со Злотниковым запираемся прямо в домашнем кабинете. По старой параноидальной привычке я включаю глушилку. Нехитрую штуковину, которую 9 лет назад подарил один майор. Вместе с Кириллом в четыре глаза мы перечитываем отчеты охраны за последний месяц. Сверяем телефонные звонки из офиса и номера Рогова. Договариваемся с местными чиновниками из архитектуры о планах земельных участков и зданий, принадлежащих его компании. На все про все уходит не меньше пяти часов. К финалу от непривычки начинают болеть глаза. Цифры сливаются в ровные ряды крючков и палок. А после того, как архитектура высылает планы, распечаток на столе становится так много, что лишнее приходится скидывать на пол. Как я и говорил, работы минимум дней на десять. Кирилл раскладывает на столе чертежи. Три склада, два офисных здания, небольшие гаражи в разных районах города и одна фабрика. Он склоняется над столешницей и звонко цокает языком. «И не думай, качаю я головой. Ты не успеешь проверить все объекты за два дня. Офисы можно исключить сразу. Места слишком людные, почти центр города. К тому же много камер». Злотников убирает со стола ненужные планы и кучнее сдвигает листы с гаражами. Зато здесь нелюдно. Кошусь на склады и фабрику. Есть у меня один человечек, специалист по аэрофотосъемке. Везде полетать не успеет, но фабрику сможет взять на себя. Если девчонка уже там, съемка нам мало поможет. Хоть поймем, функционирует фабрика или нет. Работающая она не сильно отличается от офиса. Хреновое место, чтобы прятать заложника. «Кто-нибудь обязательно что-то услышит или увидит?» «Тогда склады и гаражи?» Я указываю на оставшиеся страницы. После того, как мы исключили офисы и фабрику, чертежей должно было стать меньше. Только стол все такой же. Ни одного свободного места. «Это неделя», — ставит новый срок Кирилл. «При самом лучшем раскладе», — невесело добавляет. «Думаешь, у нас есть шанс на хороший расклад?» Я больше не смотрю на планы. Нет его. Кирилл тоже отрывается от бумаг. Я бы вообще не стал рассчитывать на обмен. Рогов не из тех, кто будет играть по правилам. Если со мной что-нибудь случится, девчонки тоже не жить. Хреновая логическая цепочка. Но, учитывая, с кем мы имеем дело, альтернатив нет. Да, живой заложник — это тюрьма. Вряд ли этот урод решится пойти по пути отца. Придется разделиться. Озвучиваю вывод, который напрашивался с самого начала. Одна группа будет искать девчонку, другая — со мной. Если мы не сможем вычислить крота, обе рискуют провалить свои задания. Тогда изолируй их. Пусть каждая думает, что она единственная. Никакой связи, подписки о неразглашении, разные локации для инструктажа. «Предлагаете сыграть в напёрстки живыми людьми?» — мрачно хмыкает Кирилл. «А у тебя есть идеи получше?» бросая взгляд на часы с минуты на минуту должен прийти мой гость тогда два плана две группы и начинать готовиться нужно прямо сейчас с явной неохотой соглашается злотников лучше всего в офисе подтверждаю я подальше от лиза и моего мальчика медленно дополняю себя и словно знак что нам действительно пора сворачиваться На одном из экранов системы видеонаблюдения появляется хмурая рожа Хованского.